Глава двадцать Айвен Кайвен поправлялся после операции с почти нечеловеческой быстротой. Медсестры еле смогли заставить его оставаться в постели, но он все равно часами пялился в свой ноутбук. «Я работаю!» — утверждал он, хотя Каро, проверяя его состояние, всякий раз заставала его за видеоиграми. Из-за титановой накладки на выбритом черепе он казался еще бестолковее, чем обычно. Все свое время Барбара и Каро посвящали картографированию мозга по данным Лорейн, Бена и Айвана. И когда Уоткинс вызвал их для отчета, Кару, измученная недосыпом, глухо застонала. «Ну-ну», — подбодрила ее Барбара, — «справимся. Вспомни студенческие времена, когда вообще было не до сна. Тогда я была моложе. «Ну, мы, конечно, справимся. Пусть даже Уоткинс растерзает нашу работу в клочья». Ее опасение не подтвердилось. Напротив. Хорошо. сказал Уоткинс, когда они пришли в его невыносимо натопленную комнату, в углу которой маячила почти не оставлявшая его Камила. Прекрасная работа, хвалю. Продолжайте в том же духе, и у вас получится в высшей степени достойная статья. Он повернулся к Кару. Как работает Абруцу? Отлично. «Следующим, как вы знаете, мы будем ставить имплант Джор... доктору Вейгерту. Тревор вскроет и закроет череп, а я буду делать собственную операцию». «Но тут возникает другая проблема. По словам Тревора, вы обещали ему, что он сам получит имплант. Но кто же будет ассистировать мне во время этой операции?» «Это еще не решено окончательно», — ответил Уоткинс. «Посмотрим». «В любом случае, сначала ты установишь имплант мне». Каро, в общем-то, была готова к этому повороту. Доктор Ласкин пока не говорил, что считает вас готовым к операции. Уоткинс нахмурился, рот на его изможденном лице выделился как безобразная трещина. «Вы врачи вечно всего боитесь?» «Будь это так, — ровным голосом ответила Каро, — меня бы сейчас здесь не было». Уоткинс хотел еще что-то сказать, но закашлялся. Кашель все усиливался, и Камила рванулась к больному. Каро ждала, пока приступ пройдет. Когда кашель начал стихать, Камила бросила на нее красноречивый взгляд, и они с Барбарой ушли. — Ты вообще намереваешься оперировать его? — полголоса спросила Барбара. — Если решу, что это будет безопасно для него, — ответила Каро, отлично понимая, что Барбара не хуже, чем она знает что это маловероятно. Когда Кару прилась к себе, намереваясь поспать, ее перехватила Молли. — Куда направляешься? — Спать, — ответила Кару. Я работала почти всю ночь, и я знаю, чем ты занималась. Вместе с Барбарой. Ладно, вздремни пока немного, потому что сегодня мы отправляемся на ужин. Все, кроме меня и Тревора, выглядят так, что взглянуть страшно. Так что я заказала в пляжном отеле места для всех от тридцати до семидесяти, исключая Камиллу, которая не оставит Откинса. Нет-нет, Кару, я не стану слушать никаких возражений. Нам это необходимо. Я... Одеваться можно как угодно. Я... Будь ворот в семь вечера. Кару сдалась. Она совсем вымоталась, и у нее не было сил спорить. А Молли явно настроилась на этот общий выезд куда решительнее, нежели Кару на что угодно, кроме сна. И, возможно, обед удастся и поможет развлечься. И ужин действительно удался, по крайней мере, после того, как все выпили и начали расслабляться. Ресторан был полон посторонних, и говорить о проекте было нельзя, что само по себе помогало переключиться. Так что в основном делились впечатлениями о своих былых путешествиях в Европу, на Гавайи, в Нью-Йорк, в Мексику, в Рио-де-Жанейро. Джулиан, как выяснилось, побывал в Катманду. Но его участие в общей беседе ограничилось лишь упоминанием этой поездки. Он пил спокойно и становился все тише и незаметнее. Каро твердо решила ограничиться бокалом вина и лишь прикасалась губами к его содержимому. Постепенно она все больше и больше ощущала присутствие Тревора рядом с собой, замечала поворот его головы, длину его изящных пальцев, держащих ножку бокала. Блеск его светло-карих глаз, когда он поворачивался к ней. Почему же она раньше не замечала ширины его развернутых плеч? Он ни словом не упомянул ни Африку, ни врачей без границ. Когда все поели, Молли предложила. — Кто-нибудь хочет прогуляться по пляжу? Вечер просто очаровательный. — Обязательно, — отозвался Тревор. — Я не пойду, — заговорил, наконец, Джулиан. — Подожду вас здесь. — Пожалуй, я тоже не пойду, — сказала Барбара. — Я стерла ногу, так что лучше мне пока не ходить по песку. Каро, впервые услышавшая о якобы стертой ноге, посмотрела на Барбару, а та почти неуловимо скосила взгляд на Джулиана, взявшегося за невесть какой по счету стаканчик спиртного. Он был совершенно не похож на себя. Барбара, — поняла Кару, не хотела оставлять его в одиночестве. Заботливая Барбара. Короткая прогулка получилась очень приятной. Песок под босыми ногами Кару был прохладным и твердым. Луна в первой четверти нарисовала на воде серебряную дорожку. Легкий ветерок, чуть рябивший воду, оставлял на губах солоноватый привкус. Молли скинула туфли и, взвизгнув, побежала по волнам. — А вы, Кару, — сказал Тревор, — предпочитаю остаться на твердой земле. — Я думаю... «Тревор, что случилось?» Он вдруг остановился и на несколько секунд прикрыл глаза рукой. «Извините», — сказал он. «Просто этот вид даже не открытка, а пародия на открытку. А всего три недели назад ВОЗ посылала меня в Сомали, в деревню, которая... Впрочем, неважно, извините. Не стоит извиняться». Представляю себе, насколько ужасным должен быть контраст. — Нет, не представляете. — А я не хочу рассказывать вам, по крайней мере, сейчас. — Пожалуйста, не думайте, что я не рад находиться здесь. Очень рад. Каро. Но продолжить он не успел. К ним, громко смеясь и брызгаясь водой с ног, подбежала Молли. — Хотя бы пятки помочите. Вода такая теплая. Конечно, по сравнению с тем местом, откуда я приехала сюда — в Мэйне, где вода замерзает уже в октябре. — Тут я могу с вами потягаться, — непринужденно бросил Тревор. — Я вырос в Фербингсе. — Вы победили, — сказала Молли. — Тогда идем, заберем Джулиана и Бабс. — Бабс? Сколько же Молли выпила? Этого Каро так и не узнала. Она отвезла всех домой, и они разошлись по своим комнатам. Оказавшись у себя, Кару собиралась лечь спать, хотя было лишь десять часов. Хронический недосып, усугубленный вином, следовало исцелять сном. Вот только... Что Тревор собирался сказать, когда к ним подбежала Молли? Что Каро надеялась услышать? Она ведь практически не знала его. Натянув ночную рубашку, она уставилась на стопку папок на столе. Вот об этом она должна думать, а не о случайном влечении к мужчине с хорошо подвешенным языком. Пол Беккер, Джулиан Дей, Тревор Абруццо. Почему ее не тянет к молчаливым парням? К солидным мужчинам, которые не затевают непостижимых исследовательских проектов, не лапают коллег-женщин и не работали в травмирующих психику в горячих точках. Кто-то постучал в дверь, сначала легонько, а потом сильнее. В замке повернулся ключ. Каро метнулась к двери. «Кто там? Я вызываю охрану». «Я и есть охрана», — раздался голос Джулиана. «Каро, откройте, пожалуйста». «Джулиан, уходите». «Не могу. Я слишком пьян, и мне обязательно нужно кое-что сказать». «Утром». Джулиан за дверью коротко всхлипнул, сделал несколько шагов и шумно упал. Кара сбросила цепочку. Джулиан лежал, вытянувшись, ногами на дорожке и туловищем на траве. Он сразу пошевелился и медленно сел. «Вы не ударились головой?» — резко спросила Кару. «Что-нибудь сломали?» Он посмотрел на бутылку виски, которую держал за горлышко. «Нет, все в полном порядке», — и добавил, чуть помолчав. «Я должен кое-что сказать вам». Я облажался по полной. Кара присмотрелась к нему в свете фонаря, освещавшего дорожку. Вид у него был ужасный. «Ладно», — сурово сказала она, — «заходите на две минуты». Джулиан поднялся, неуверенно прошел в дверь и тяжело рухнул на стул, стоявший около письменного стола. Каро набросила халат поверх ночной рубашки. «Так в чем же вы облажались?» Он удивленно возрился на нее. — Вы же сами знаете. — С Бэном. Позволил ему украсть наши материалы. Я считала, что кибербезопасностью занимается Эйден. Эйден был в больнице. Я думал, об этом все слышали. Конечно, она знала об этом. А вот Джулиан, похоже, был еще пьянее, чем она думала. — Хотите выпить? — спросил он. — Нет. И вы не хотите. Она мягко, но непреклонно забрала у него бутылку. Он не пытался возражать. Что вы хотели мне сказать? Спросить две вещи. Э -э важные. Вы останетесь тут, если нагрянет ФБР? ФБР? Они должны сюда приехать? Не обязательно. Но могут. Вы знаете, что однажды уже спасли нас от них? — Я? — Помилуй бог, каким это все, Сэм! — Если бы вы не приехали, он заставил бы Ральфа Игна поставить ему имплант. Но Ральф не стал бы делать этого, не задумываясь, ответила Кару. Он не сертифицирован, и у него не было ассистента. — Сэм всегда добивается, чего хочет. Хотя на этот раз, может быть, и не вышло бы, потому что Джордж... — В общем, приехали вы. — Что, Джордж? Похоже, опьянение развязывало Джулиану язык. Противоположность отцу Кару, который в своем проспиртованном мозгу держал все наглухо запертым до тех пор, пока не стало слишком поздно. Она поскорее отбросила эту мысль. Джулиан закрыл глаза. Его тело вдруг так обмякло, что Кару испугалась, что он свалится со стула. Однако язык у него почти не заплетался, и речь шла в логической последовательности. Джордж, повторил он, сказал, если Ральф поставит имплант Сэму, он доложит властям, что здесь делают нейрохирургические операции без лицензии. Кару даже рот раскрыл от изумления. Джордж. Но ведь он влюблен в этот проект. Джордж — высокоморальная личность. Я тоже. Хотите верьте, хотите нет. А вы не верите. Верила ли она в моральность Джулиана? Смотря как толковать это слово. Но, с другой стороны, мораль всегда определяется индивидуальным толкованием этого понятия. Тут Джулиан снова удивил ее. Знаете, Лорейн, ключ. Лорейн? Даже когда создаешь новую вселенную, даже когда можешь туда поместить все, что хочешь, есть вот это различие в людях. Конструировать реальность позволяет то, что остается в мозгу от алгоритма. Твоя личность. То, кто ты есть со всем своим опытом. Вот. Эту мысль Кару поняла без труда, но голос Джулиана с каждым словом звучал все пьянее. «Думаю, вам пора спать», — сказала она. «Не могу уснуть», — и добавил без всякой паузы. «Я все отдал этому проекту». «Я знаю», — ответила Каро с неожиданным для себя сочувствием. Она-то хорошо знала, что испытывает человек, когда его мечты идут прахом. Но ведь исходные материалы остались нетронутыми, и проект может продолжаться. — Вы не понимаете, что... Он сбился с мысли, но все же сумел вернуться к ней. — Что Бен может сделать? — Но с вашей стороны было очень мило сказать это. Не знал, что вы можете быть такой милой. Он потянулся к ней и попытался поцеловать ее в губы. Каро отстранила его. Она нисколько не боялась. Джулиан не полбекер. И все же подошла вплотную к двери и строго сказала. — Не надо. Тут зазвонил ее телефон. Он лежал на столе экраном вверх, и Каро сразу увидела, что звонит сестра. — В такой поздний час. Она схватила телефон. «Элен — Элен! Сестра рыдала в трубку так громко что Джулиан счел за лучшее отойти в сторону. А потом раздался совершенно первобытный вой, такой, что можно было подумать, что его издает не человек, а дикий зверь. — Лен, Лен, что случилось? — Анжелика! Анжелика умирает! Мое дитя умирает! Комнату захлестнула черная волна. Кару покачнулась. Джулиан взял ее за локоть и помог удержаться на ногах. — В чем дело? — Каро, все, что нужно, непременно. — Каро, я не... — Да черт возьми, зачем я так напился? — Я не... — Джордж, пожалуйста, найдите Джорджа, — остановил его покаянные восклицание Каро. — Я хочу видеть Джорджа.